У крокодила действительно имеются слезные протоки, однако опорожняются они прямо в пасть, так что слез, как таковых, снаружи не видно. Происхождение легенды, возможно, связано с тем, что у крокодила слезные железы располагаются близко к горлу. Из-за этого при попытке проглотить что-нибудь громоздкое или сопротивляющееся глаза крокодила могут слегка слезиться, улыбаться крокодилы тоже не могут. Ни у них, ни у аллигаторов нет губ. В крокодилем желудочном соке содержится столько соляной кислоты, что он способен растворять железо и сталь. С другой стороны, вам совершенно незачем беспокоиться насчет аллигаторов, якобы заполонивших городские канализации. Аллигатор не может существовать без ультрафиолета, благодаря которому его организм усваивает кальций. Историю этой городской легенды можно проследить до 1935 года, когда в Нью-Йорк Таймс появилась статья о парнях из Гарлема, которые вытянули из канализационного люка аллигатора и забили насмерть лопатами. Вероятнее всего, бедняга просто выпал с какого-нибудь корабля и случайно заплыл в штормовой водовод. Что в три раза опаснее войны? Работа. Гораздо больше убийцы, чем алкоголь, наркотики и война. Ежегодно от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний умирает 2 миллиона человек, в противоположность всего 650 тысячам, что погибают в военных конфликтах. В целом, по миру, самыми опасными считаются профессии в сельском хозяйстве, горнодобывающей промышленности и строительстве. По данным Бюро трудовой статистики США, только в 2000 году на своих рабочих местах умерло 5915 человек, включая и тех, кого сердечный приступ застал прямо за письменным столом. Самой опасной была признана профессия лесоруба — 122 смертельных случая на 100 тысяч работников. На второе место попали моряки рыболовного флота, на третье — пилоты гражданской авиации с уровнем смертности 101 на 100 тысяч. Хотим сразу успокоить. Практически все погибшие в авиакатастрофах пилоты сидели за штурвалами небольших самолетов, а не пассажирских авиалайнеров. Работающие с остальными конструкциями строители и горняки заняли, соответственно, четвертое и пятое места, хотя уровень смертности в обеих профессиях был менее половины уровня смертности лесозаготовителей. Независимо от рода занятий, третьей из наиболее распространенных причин смертности на производстве оказалось убийство – 677 смертельных случаев. В 2000 году было убито 50 полицейских, зато продавцов аж 205 человек. Второе место среди причин смертности заняли падение с высоты 12% от общего числа. Главные жертвы здесь — кровельщики и монтажники-высотники. Самой распространенной причиной смертности на работе оказались дорожно-транспортные происшествия, доля которых в общем числе составила 23%. Как выяснилось, даже полицейские имеют большую вероятность умереть за рулем, чем от рук убийцы. Самой опасной из редких профессий считается работа краболова в Беринговом море. Риск смерти можно рассчитать с помощью специальной шкалы, придуманной Фрэнком Даквартом, редактором журнала Королевского статистического общества Великобритании. Шкала Дакварта измеряет вероятность смерти в результате той или иной деятельности. Самый безопасный вид деятельности оценивается нулевым баллом,